Глава 179. Успех, Часть 1. Несмотря на толпу людей, 36 шестикрылых фениксов ничуть не испугались. В течение последних нескольких месяцев они видели такие сцены много раз. Они вытащили копья, висящие на талиях. Их боевые отцы огня и ветра поднялась. Затем, с криками 36 красно-золотых фигур, мгновенно разошлись. Площадь наполнили несчастные крики. 36 тысяч перьев послали сотни людей на смерть. Площадь стала больше похожа на преисподнюю. «Стойте!» – закричал лорд после выхода из шока. Услышав это, фениксы вытащили свои вторые копья и спокойно начали накапливать свою энергию. В то же время один из красных плащей вышел и сказал тихим голосом. «Что? Изменили свое решение?» Лорда трясло, когда он смотрел на фигуры перед собой. Он не мог не проклинать себя за то, что был так слеп. Это определенно та группа ангелов, которая потрясла золотой треугольник некоторое время назад. Если бы он только что был чуть повнимательнее, он бы не понес такие большие потери. Сотни стражей, по сути, погибли напрасно. Лорд был уверен, что в качестве мага он превосходил этих воинов-ангелов с точки зрения силы. Тем не менее, он также знал, что через их доспехи пробиться было невозможно. Кроме того, их скорости были аномально быстры. Если бы он действовал, возможно, в конечном итоге, для него все закончилось хорошо. Но вся вилла парящего дракона, скорее всего, не смогла бы избежать катастрофы. Тем не менее, хотя он знал, что сторожи Виллы не сравнятся с этими девушками, он все равно не мог передать броню Атлантиды, которая передавалась через десятки поколений. Это было невозможно. На мгновение Лорд нахмурился. Через некоторое время он, наконец, поднял голову и твердо сказал, «Я признаю вашу силу». «Однако, даже если вы убьете всех людей в этой вилле, даже не думайте, что вы найдете то, что хотите». и нахмурилась. Она понимала причину. Однако, как сказала молодой господин, «Если противоположную сторону не подчинить, это даже не обсуждается. В этом мире у всего есть решение». и поглумилась и сказала. «Почтенный лорд, найти его или нет – это наша проблема. Однако вся ваша вилла, в том числе старые и больные, а также ваши дети и жены, Умрут из-за вашей брони. Как вы думаете, стоит она того? Думаете, что броня, которая передавалась через поколение тысячи лет, важнее виллы, которая также передавалась из поколения в поколение?» Лорд нахмурился. Он посмотрел на копья, уже полностью заряженные энергией в руках девушек. А потом подумал обо всех жизнях Вилли. На мгновение лорд был потерян. Стиснув зубы, он сердито крикнул. «Вы не уйдете с моей броней! Только если не бросите мне вызов одна за другой!» «В противном случае, даже если вы убьете каждого в вилле, даже не мечтайте найти ее. «Прекрасно!» — крикнула домой в ответ, и решительно сказала. «В таком случае я согласна. Если вы хотите драться, я буду бороться с вами». Она сделала шаг вперед. Видя, как домой вышла из группы, лорд взволнованно сказал. «Если я проиграю, мне ничего будет сказать. Если моих способностей недостаточно, чтобы защитить эту броню, я отдам ее вам. Но что, если я выиграю?» и нахмурила брови. Она знала, что молодой господин Содзя должен получить эту броню. Они не могли сдаться. и подняла голову. Когда она собралась ответить, раздался ясный и звонкий голос. «Почтенный лорд, если вы выиграете, мы развернемся и уйдем. И не вызовем никаких проблем». Лорд вопросительно поднял голову, чтобы посмотреть в направлении, откуда шел голос. Тем не менее, он не смог найти никаких следов владельца голоса. В то же время, Думэй еще больше разволновалась. Она знала, что молодой господин был уверен в ее победе. Она внезапно обнажила военный нож и сказала лорду напротив нее. «Хорошо, тогда давайте начнем нашу борьбу. Молодой господин уже сказал, что если вы победите меня, мы развернемся и уйдем без каких-либо дальнейших проблем». «Прекрасно!» — крикнул лорд и вдруг махнул рукой, чтобы потянуть вниз свою длинную мантию. Показалась броня, которую окутывало голубое свечение. Лорд похлопал броню на его теле и посмеялся. «По правде говоря, эту броню Атлантиды всегда носили лорды Виллы. Так как вы согласились на мою просьбу о сражении, то позвольте мне показать вам всю мощь этой брони». Пока он говорил, посох в его руке засветился. В тот же миг щит цвета голубого сапфира материализовался вокруг лорда. Думаю, и не смело тратить время. Она резко взмахнула копьем в руке, которое уже давно было наполнено магической силой. Красно-золотое свечение мелькнуло, и щит лорда внезапно ударило мощной атакой. Раздался глухой звук взрыва. Копье точно ударило магический щит. Волны разошлись рябью по воздуху. Это водные элементы формировали магический щит. Он был несравненно гибким и сильным, но он не был материальным объектом. После атаки Домей он остался невредимым. Он просто несколько раз вздрогнул, но помимо этого не было никакой другой видимой реакции. Ха -ха -ха -ха. Лорд усмехнулся и пренебрежительно сказал. «Хозя, твоя атака довольно хороша. Для меня она ничто». Пока он говорил, его посох засветился еще раз. «Град!» Над Домой раздался звук. Вокруг нее образовалась буря. Буря охватила около 10 метров и обрушивала размером с кулак с острыми краями ледяные шары, а воздух морозил до костей. Домой взмахнула военным клинком, чтобы защититься. Только теперь она поняла, что ее соперником был лорд Виллы, которая передавалась в течение тысячи лет. Снаружи он казался обычным мужчиной средних лет, тем не менее ему уже было 60 лет, и он обучался магии более 50 лет. Кроме того, его статус означал, что у него достаточно семейных секретных техник, передаваемых из поколения в поколение, и магических предметов, которые дополняли обучение. После стольких поколений, он определенно был хорошо подготовлен настолько, что его можно было назвать исключительным. Понимая, что Мороз быстро замораживает внешние слои ее брони, Дума, и не стала тратить время на размышления. Она быстро вскочила, и, используя свой клинок, чтобы открыть путь, она мгновенно вырвалась из зоны десятки метров, которые покрывала техника Града. Боевая цы мгновенно стряхнула слои льда с ее брони. Лорд неторопливо произнес: «Хотя вы, девушки, сильные, вы не сможете меня победить!» Затем он громко рассмеялся. «Первоначально, если бы вы объединились, я бы не смог победить всех вас. Даже при помощи брони Атлантиды!» «Однако, в простом бою один на один, помощь щита водного бога из брони Атлантиды, безусловно, приведет меня к победе!» Услышав лорда дома и внутренне проклинала его. Она взмахнула правой рукой, и красно-золотое свечение мгновенно пересекло пространство между ними, пронзая светло-голубой магический щит. Несмотря на это, магический щит просто мелькнул несколько раз. Он по-прежнему не показывал абсолютно никаких признаков рассеивания. В то же время лорд поднял свой посох, И в пределах 100 метров мгновенно появились бесчисленные лучи синего света и направились на Домэй. Таинственный ледяной гроб. Увидев эту сцену, Домэй сначала замерла, потом встревожилась, когда она обнаружила, что слои льда быстро собрались вокруг ее тела. Потрясённая Домэй поспешно увеличила выход своей боевой ци, готовая взорвать ледяные слои. Однако к тому времени, когда она закончила поднимать боевую ци, толщина льда уже превысила 1 метр. Все смотрели, как Дум Мэй запечатывала прямоугольным ледяным гробом шириной в 2 метра. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что гроб с телом выглядел исключительно красиво, как произведение искусства.